Вторая. «Так, спокойно. Дышим глубже. Не стоит делать скоропалительных выводов. Да, гравитация слишком высока. Начать отсюда и попробовать найти вразумительные ответы. К примеру, я могу находиться в центрифуге. Тогда она должна быть довольно большая». С земной гравитацией, равной 1G, можно расположить помещение по кругу или в конце какого-нибудь длинного монолитного блока. А дальше начните вращать конструкцию, и совместное действие центростремительной силы и земной гравитации может составить 15 метров в секунду в квадрате. Зачем кому-то понадобилось строить гигантскую центрифугу с изолятором и лабораторией? Понятия не имею. А это вообще возможно? Какой бы потребовался радиус, и с какой бы скоростью она вращалась? Кажется, я знаю, как это выяснить. Мне понадобится точный акселерометр. Прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения. Разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением. Акселерометр представляет собой грузик на упругом подвесе. Отклонение массы от ее первоначального положения при наличии кажущегося ускорения несет информацию о величине этого ускорения. Сбрасывание предметов со стола и измерение времени падения подходит для приблизительных подсчетов, но их точность зависит от скорости моей реакции при нажатии на секундомер. Нужно что-нибудь получше. И я справлюсь с помощью единственной вещи — небольшого куска веревки. Я лезу в ящики. Несколько минут спустя — Проверив половину ящиков, я обнаружил, наверное, все существующие на свете лабораторные принадлежности, кроме веревки. Я уже почти сдаюсь, и тут неожиданно попадается катушка с нейлоновой нитью. Да, разматываю несколько футов нити и перегрызаю зубами. На одном конце отрезка делаю петлю, а другим привязываю рулетку. В моем опыте рулетка выступит в качестве груза. Осталось только найти Откуда ее свесить? Смотрю на люк в потолке, карабкаюсь по лестнице, теперь это получается совсем легко. Опускаю петлю в кольцо маховика, продеваю в петлю рулетку, и она, повиснув собственным весом, туго натягивает веревку. Теперь у меня есть маятник. Крутой факт о маятниках. Время, за которое они совершают движение вперед и назад, то есть период колебаний, не зависит от размаха качания. Если сообщить маятнику большую энергию, он станет раскачиваться дальше и быстрее, но период колебаний останется прежним. В этом заключается принцип действия механических часов. Период колебаний маятника зависит лишь от двух вещей – длины самого маятника и ускорения свободного падения. Я отклоняю свой маятник от положения равновесия, затем отпускаю и включаю секундомер. Маятник движется туда-сюда, а я считаю циклы качания. Довольно нудное занятие. Я начинаю засыпать, но стараюсь не отключаться. Через 10 минут маятник едва шевелится, и я решаю, что прошло достаточно времени. Итого 346 полных циклов ровно за 10 минут. Переходим ко второй фазе. Измеряю расстояние от маховика до пола. Чуть больше двух с половиной метров. Спускаюсь в спальню и вновь с легкостью преодолеваю лестницу. Я чувствую себя гораздо бодрее. Еда действительно зарядила энергией. «Назовите ваше имя», — нудит компьютер. Оглядываю свою тогу из простыни и гордо заявляю. «Я — великий философ пендулий». «Пендулий» — от латинского «pendulum», то есть «маятник». Ответ неверный. Я вешаю маятник на один из манипуляторов. Надеюсь, в ближайшее время компьютер не станет ими размахивать. Прикидываю на глаз расстояние между кистью механической руки и потолком. Примерно метр. Мой маятник теперь на четыре с половиной метра ниже, чем до этого. Повторяю опыт. На секундомере десять минут, и я считаю циклы. Тот же результат, что и наверху. Обалдеть! Вот какая штука. Находясь в центрифуге, чем дальше вы от центра, тем сильнее действует центростремительная сила. Следовательно, если бы я был в центрифуге, гравитация на нижнем этаже оказалась бы выше, чем в лаборатории. А это не так. По крайней мере, не настолько, чтобы повлиять на количество циклов маятника. А если я в колоссальной центрифуге... «Настолько исполинской, что разница действия сил здесь и в лаборатории ничтожно мала и не влияет на количество циклов». «Ну-ка, формулы маятника и центробежной силы». «Стоп, у меня нет значения силы, есть лишь количество циклов. То есть появляется множитель один дроп «Любопытная задачка». «Ручка у меня имеется, но бумаги нет». «Ничего страшного, есть стена». Вскоре стена покрывается каракулями безумного узника, и я получаю ответ. Допустим, я в центрифуге на Земле. Тогда центрифуга дает половину g, остальное добавляется за счет Земли. Исходя из моих вычислений, а я показал всю свою работу, такая центрифуга должна иметь радиус 446 метров, больше четверти мили, и вращаться со скоростью 48 метров в секунду, более 100 миль в час. Хм, занимаясь научными вычислениями, я мыслю преимущественно в метрах. Любопытно. Впрочем, большинство ученых делает так же. Даже те, кто вырос в Америке. Во всяком случае, это была бы самая исполинская центрифуга из всех когда-либо построенных. И зачем кому-то понадобилось ее создавать? Да и грохотала бы она, наверное, адски. Нестись в воздухе со скоростью 100 миль в час? По крайней мере, тогда порой ощущалась бы турбулентность, не говоря уже о шуме ветра. А я ничего такого не наблюдаю. Странно все это. Ну хорошо, а если я в космосе? Там нет турбулентности и сопротивления ветра, но тогда нужна центрифуга больше и быстрее, ведь гравитации тоже нет. Новые вычисления, новые граффити на стене. Необходимый радиус составляет 1280 метров, почти миля. Ничего даже близко похожего никогда не строили для космоса. Значит, я не в центрифуге. И я не на Земле. На другой планете? Но в Солнечной системе не существует планеты, спутника или астероида с подобной гравитацией. Земля — наибольшее и самое плотное тело во всей системе. Конечно, газовые гиганты крупнее, но если только я сейчас не плыву по ветрам Юпитера внутри шара, мне просто негде подвергнуться воздействию этой силы. Откуда я столько знаю о космосе? Ну, знаю, и все тут. Данные всплывают в голове совершенно естественно. Очевидно, я пользуюсь ими постоянно. Наверное, я астроном или ученый-планетолог и работаю в НАСА или ИСА, или... НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и ИСА. Европейское космическое агентство. European Space Agency. Каждый вечер я встречался с Марисой в пабе у Мерфи на Гоф-стрит, где мы ужинали стейком с пивом. Всегда ровно в часов. и так как персонал нас уже знал, всегда за одним и тем же столиком. Мы познакомились почти двадцать лет назад, во время учебы в магистратуре. Она была девушкой моего тогдашнего соседа по комнате. Их отношения, как и большинство студенческих романов, вошли в штопор, и спустя три месяца они расстались, а мы с Марисой стали хорошими друзьями. Завидев меня, администратор зала улыбнулся и показал большим пальцем на привычный столик. Я прошел через олиповато украшенный зал к Марисе. На столике виднелись два пустых низких стакана, а третий, полный, она держала в руке. Судя по всему, сегодня моя подруга начала. Рановато. «Прогревочный круг, да?» — пошутил я, усаживаясь. Мариса опустила глаза и нервно покрутила стакан. «Эй, что случилось?» забеспокоился я. «Тяжелый день на работе», сказала она, глотнув виски. Я махнул официанту, тот кивнул и даже не подошел. Он знал, что мне принести. Стейк-рибай средней прожарки с картофельным пюре и пинту Гиннеса. Я заказывал это каждую неделю. «Да ладно, что уж такого тяжелого?» спросил я. «Непыльная работенка в Министерстве энергетики. У тебя там дней двадцать выходных за год. Всего-то нужно показываться на рабочем месте и получать зарплату, верно?» В ответ не тени улыбки. «Ну, перестань!» — не выдержал я. «Кто плюнул тебе в чай?» «Тебе известно о линии Петровой?» — невесело произнесла Мариса. «Ну, конечно. Любопытная загадка». — Думаю, это солнечная радиация. Магнитного поля у Венеры нет, но положительно заряженные частицы могут туда притягиваться, так как планета электрически нейтральна. — Нет, — мотнула головой она. — Тут что-то другое. Мы пока не знаем, что именно, но другое. Ну, черт с ним. Давай лучше есть стейк. — Ну-ка, выкладывай. — Мариса, какого черта с тобой происходит? — потребовал я. Помедлив пару мгновений, она, наконец, произнесла. — А почему бы и нет? Через двенадцать часов ты и так все узнаешь из выступления президента. — Президента? — переспросил я. — Соединенных Штатов? Мариса глотнула еще виски. — Ты слышал об Аматерасу? Это японский солнечный зонд. — Естественно, — кивнул я. — Специалисты Джакса... получают оттуда потрясающие данные. Японское аэрокосмическое агентство. Japanese Japan Aerospace Exploration Agency. Исключительно высокоточный аппарат. Он движется по орбите вокруг Солнца и сейчас посередине между Меркурием и Венерой. На борту 20 разных инструментов и... Я в курсе, перебила меня Мариса. В общем, согласно данным японцев, Мощность солнечного излучения уменьшается. «Ну и», — пожал плечами я, — «в какой мы сейчас в фазе солнечного цикла?» «Это не одиннадцатилетний солнечный цикл. Тут нечто иное. Японцы учли солнечный цикл, но тренд все равно нисходящий. Они говорят, что солнце светит на одну сотую процента слабее, чем должно бы». «Действительно, любопытная новость». «Но вряд ли заслуживает трех стаканов виски до ужина». Мариса сжала губы. «Я сначала тоже так подумала. Но дело в том, что процесс идет вовсю, и его скорость нарастает. Что-то вроде экспоненциального спада, который благодаря суперчувствительной аппаратуре зонда удалось выявить на самой-самой ранней стадии». Я откинулся на спинку дивана. Ну, «Не знаю, Мариса...» Выявление экспоненциальной прогрессии на столь ранней стадии крайне маловероятно. Но, допустим, японские ученые правы. Куда девается энергия? В линию Петровой. Что? В Джакса достаточно долго наблюдали за линией Петровой и пришли к выводу, что она становится ярче с той же скоростью, с какой угасает Солнце. Чем бы ни оказалась линия Петровой, она крадет у Солнца энергию. Мариса вытащила из сумки пачку документов и положила на стол. Страницы пестрели графиками и таблицами. Порывшись в бумагах, она пододвинула нужную ко мне. Рядом с осью Х на графике было написано «Время», а возле оси Y — «Потеря светимости». Линия на графике безусловно представляла собой экспоненту. «Тут э, какая-то ошибка», — пробормотал я. «Расчет верен», — отозвалась она. «За ближайшие девять лет мощность солнечного излучения снизится на целый процент. Через двадцать лет показатель составит пять процентов». «Это плохо. Это очень плохо». Я уставился на график. «То есть нам предстоит ледниковый период? Причем вот-вот? Мгновенное оледенение?» Да. — Как минимум. А это не урожай, массовый голод и... я даже не знаю, что еще. Я тряхнул головой. — Как может солнце вдруг перестать светить? Это звезда, черт возьми. А звезды не могут изменяться с такой скоростью. Процессы в них идут миллионы, а не десятки лет. Ты и сама прекрасно знаешь. — Нет, не знаю. Раньше знала. А теперь знаю только то, что солнце угасает, — тихо сказала Мариса. — Я не знаю, почему и не знаю, что мы можем с этим поделать, но оно угасает. — Как? — нахмурился я. Мариса допила остаток виски. — Завтра утром президент обратится к нации. Думаю, выступление согласуют с обращениями глав других государств, чтобы речи транслировались одновременно. «Ваше пиво, сэр», — официант поставил передо мной бокал Гиннеса. «Стейки почти готовы». «Ну, те добрые, еще один виски», — попросила Мариса. «И мне добавил я». Я растерянно моргаю. Еще одна вспышка памяти. «Это правда?» Или просто случайное воспоминание о разговоре с поборником лжетеории конца света? Нет, воспоминание реально. При одной мысли о нем я холодею. Я испытываю не просто внезапный страх, а привычный, неприходящий ужас. И он со мной очень давно. Все так и есть. Солнце угасает. И я ввязался в эту историю. Причем не просто как рядовой житель Земли, который умрет вместе со всеми. Я активно в ней участвую. Тут добавляется еще и чувство ответственности. Я до сих пор не вспомнил собственное имя, но в голове всплывают разрозненные обрывки информации о проблеме Петровой. Угасание солнца назвали проблемой Петровой. Я только что вспомнил. Мое подсознание расставляет приоритеты по своему усмотрению. И оно отчаянно пытается сообщить мне о проблеме Петровой. Думаю, моя обязанность ее — решить. В крохотной лаборатории, в тоге из простыни, понятия не имея, кто я такой, с единственным помощником в лице бездушного компьютера и двумя мумифицированными соседями. Взор заволакивает пелена. Я вытираю глаза. Слезы. Я не помню, как их зовут. Но они были моими друзьями, моими товарищами. Только сейчас до меня доходит, я старался на них не смотреть. Делал все, что угодно, лишь бы они не попадали в поле моего зрения. Когда я, словно безумец, калякал на стене, позади лежали тела людей, которые некогда были мне дороги. Но теперь туман забытья рассеялся. Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на них. И начинаю всхлипывать. Это происходит непроизвольно. Вдруг все осколки воспоминаний ярко вспыхивают в памяти. Она была забавной, острой на язык. Он — настоящий профессионал с остальными нервами. Кажется, военный. Он нами руководил. Я падаю на пол и закрываю голову руками, не в силах остановить воспоминания. Рыдаю, как ребенок. Нас связывало гораздо больше, чем дружба. И даже слово «команда» сюда не подходит. Это сильнее. Это... Слово вертится на кончике языка. Наконец оно выскальзывает в область сознательного. Видимо, слово лишь ждало, пока я отвернусь, чтобы просочиться. Экипаж. Мы были экипажем, и я — все, что от него осталось. Я в космическом корабле. Теперь я знаю точно. Правда, не знаю, как здесь обеспечивается гравитация, но это космический корабль. Теперь все встает на свои места. Мы не заболели, нас погрузили в анабиоз. Однако наши кровати — не волшебные криокапсулы, как показывают в кино. Никаких супертехнологий тут нет. Думаю, нас просто ввели в медикаментозную кому. Зонды для искусственного кормления, капельницы, постоянный медицинский уход. Все, что требуется телу. Манипуляторы, наверное, меняли постельное белье, переворачивали нас, чтобы на коже не образовались пролежни, и выполняли все обычные функции сиделок в реанимации. И мы пребывали в отличной форме. Разбросанные по всему телу электроды стимулировали сокращение мышц, проводились многочисленные упражнения. Но все же кома — опасное состояние, крайне опасное. Выжил только я, и пока в моей голове настоящая каша. «Я подхожу к останкам женщины, я смотрю на нее, и мне даже становится легче». Может, это чувство завершенности, а может, всего лишь спокойствие после долгих рыданий. Никаких трубок к мумифицированному телу не подведено. Мониторов, следящих за параметрами жизнедеятельности, у кровати тоже нет. В высохшем запястье виднеется крохотное отверстие. Это след от капельницы, которая была подведена к телу, пока не наступила смерть. И эта ранка уже... Никак. когда не заживет. Когда бедняжка умерла, компьютер, наверное, извлек все трубки. Как говорится, зачем добру зря пропадать? Ей все это было уже ни к чему. Лучше сосредоточить ресурсы на выживших. То есть на мне. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Надо сохранять спокойствие. Я должен мыслить ясно. Многое тогда всплыло в моей памяти. Мой экипаж, особенности их характеров. Пришло осознание, что я на борту космического корабля. Психану из-за этого позже. Удивительно. Все больше воспоминаний возвращается, причем вроде бы по моей воле, а не бесконтрольным потоком. Хочу обдумать это, но слишком давит печаль. «Ешьте», — командует компьютер. В центре потолка открывается панель, и оттуда выпадает тюбик с питанием. Его ловит один из манипуляторов и кладет на мою кровать. Маркировка гласит День первый, пайок второй. Я не в настроении есть, но при виде тюбика желудок требовательно урчит. Неважно, в каком я душевном состоянии. У тела свои потребности. Открываю крышку и выдавливаю массу в рот. Должен признать, Я испытываю очередной невероятный гастрономический опыт. По-моему, в тюбике цыпленок с легким привкусом овощей. Текстуры у еды нет, ведь это практически детское питание. Паста на сей раз несколько гуще, чем в предыдущем тюбике. Судя по всему, мою пищеварительную систему плавно готовят к возвращению на твердую пищу. «Воды?» — прошу я с набитым ртом. Потолочная панель снова открывается, и оттуда появляется металлический цилиндр. Манипулятор подносит его к моим губам. Надпись на боку цилиндра гласит «Питьевая вода». Я откручиваю крышку. Внутри, как ожидалось, вода. Делаю глоток. Теплая и безвкусная. Наверняка дистиллированная и очищенная от минералов. Но самая настоящая вода. Да и даю остатки пайка. Туалетом я еще не пользовался, но рано или поздно мне туда понадобится. Хорошать пол не хотелось бы. «Туалет?» — спрашиваю я. Стеновая панель поворачивается вокруг своей оси и выезжает металлический унитаз. Он вмонтирован в стену, как в тюремной камере. Присматриваюсь повнимательнее. На стульчике кнопки и какие-то штуки. Внутри вроде бы всасывающий шланг. Воды нет. Похоже, эта модель предназначена для эксплуатации в невесомости, но переделана под использование при наличии гравитации. Интересно. Почему так? Ладно. Убрать туалет, командую я. Стена вновь вращается, и унитаз исчезает. Отлично. Я сыт. Настроение немного улучшилось. Еда определенно пошла на пользу. Нужно сосредоточиться на хорошем. Я жив. Что бы ни убило моих друзей, не стало для меня фатальным. Я на борту космического корабля. Детали пока неизвестны, но я точно на космическом корабле, и он, похоже, исправен. Кроме того, моя голова начинает соображать лучше. Я уверен. Сижу на полу, скрестив ноги. «Пора действовать на опережение. Закрываю глаза, пусть мысли текут, как им вздумается. Я хочу вспомнить хоть что-нибудь по собственной воле, не важно, что именно, но я хочу выудить какой-нибудь эпизод из памяти. Посмотрим, получится ли у меня». «Начнем с того, что меня радует. Я люблю заниматься наукой, это я знаю. Простенькие опыты, которые я проводил — Доставили мне массу удовольствия. И я в космосе. Наверное, нужно подумать о космосе и науке. Глядишь, и вспомнится что-нибудь. Я вытащил обжигающе горячую упаковку с готовыми спагетти из микроволновки и, расположившись на диване, аккуратно снял с лотка защитную пленку, дабы выпустить пар. Я включил на телевизоре звук и прислушался к эфиру. Несколько коллег и пара друзей приглашали посмотреть передачу с ними, но я не собирался весь вечер отвечать на вопросы. Я хотел лишь спокойно посидеть у телевизора. За всю историю человечества ни одно событие не приковывало к себе столько внимания. Больше, чем высадка на Луну. Больше, чем любой финал чемпионата мира. Все вещательные сети, стриминговые платформы, новостные сайты и местные телеканалы показывали одно и то же — прямую трансляцию НАСА. Журналистка и пожилой мужчина стояли между рядами столов в зале управления полетами. На заднем плане мужчина и женщины в голубых рубашках всматривались в экраны компьютеров. «Я Сандра Элис», — произнесла журналистка — И сейчас я в лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. Рядом со мной доктор Браун, глава планетологического отделения НАСА. «Доктор, какова ситуация на данный момент?» — спросила она, повернувшись к ученому. Доктор Браун прочистил горло. «Хм. «Около 90 минут назад мы получили подтверждение, что Арк Лайт успешно вышел на орбиту вокруг Венеры». И теперь ждем первый пакет данных. С тех пор, как специалисты Джакс объявили о проблеме Петровой, прошел адски тяжелый год. Однако все последующие исследования подтверждали выводы японских ученых. Время шло, и человечество желало знать, что происходит. Так стартовал проект «Арклайт». Ситуация складывалась ужасающе, но сам проект был поразителен. И я, как фанат науки, в глубине души ликовал. «Арклайт» стал самым дорогостоящим беспилотным космическим кораблем из всех когда-либо созданных. Мир нуждался в ответах, и немедленно. В обычных обстоятельствах, если бы перед космическим агентством поставили задачу послать на Венеру зонд в течение года, ученые лишь рассмеялись бы в ответ, но неограниченный бюджет творит чудеса. Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия, Китай, Индия и Япония участвовали в финансировании. «Расскажите нам о полете к Венере», — заговорила журналистка. «Что делает его таким трудновыполнимым?» «Основная проблема — топливо», — пояснил доктор Браун. «Существуют определенные стартовые окна, когда для межпланетных полетов требуется минимальное количество топлива. Однако для полета Земля-Венера мы оказались вне такого окна». поэтому пришлось доставить на орбиту гораздо больше топлива, чтобы Арклайт смог проделать свой путь. То есть это классический случай неудачно выбранного времени? Вряд ли вообще может быть удачное время для затухания Солнца. Точно сказано. Продолжайте, пожалуйста. По сравнению с Землей, Венера движется очень быстро. Значит, чтобы ее догнать, нужно больше топлива. Даже в идеальных условиях для полета к Венере требуется больше горючего, чем для полета на Марс. Надо же! Удивительно! А знаете, доктор, тут многие спрашивают, для чего возиться с полетом на планету? Линия Петрова огромна, дуга простирается от Солнца до Венеры. Почему бы не выбрать какую-то точку посередине? Потому что именно у Венеры линия Петровой достигает максимальной широты, сравнимой с диаметром самой планеты. а гравитацию Венеры мы можем использовать себе на благо. Арклайт совершит двенадцать витков вокруг планеты, собирая образцы вещества, из которых состоит линия Петровой. «Как думаете, что это за вещество?» «Мы не имеем представления», — покачал головой доктор Браун. «Ни малейшего, но, надеюсь, вскоре получим ответы. По завершении первого витка...» «Арклайт» наберет достаточно материала для анализа в собственной лаборатории. «И что мы сможем узнать сегодня вечером?» Немногое. В бортовой лаборатории зонды лишь самое необходимое — микроскоп с большим увеличением и рентгеновский спектрометр. Главная цель миссии — доставка образцов на Землю. На возвращение с образцами домой «Арклайт» потратит еще три месяца. Бортовая лаборатория — «Лишь подстраховка на случай аварии на обратном пути». «Как всегда, тщательное планирование, доктор Браун!» — заулыбалась журналистка. «Это наша работа!» Позади журналистки раздались радостные возгласы. «Я слышу!» — она умолкла, ожидая, пока утихнут крики. «Я слышу, что первый виток завершен, и начали поступать данные!» На главном экране зала управления полетами появилось черно-белое изображение. Картинка представляла собой серый фон с разбросанными по нему черными точками. «Э, «Что мы сейчас видим, доктор?» — прозвучал за кадром голос журналистки. «Изображение, которое передает внутренний микроскоп», — отозвался доктор Браун. «Увеличение в десять тысяч крат. Черные точки порядка десяти микрометров в диаметре. «Их мы и разыскивали?» «Полной уверенности пока нет», — ответил Браун. «Они могут оказаться обычными частицами пыли. Любой крупный источник гравитации, вроде планеты, всегда окружен облаком». «Нихрена себе!» — неожиданно раздалось позади собеседников. Несколько сотрудников зала управления полетами ахнули от изумления. «Э...» — В лаборатории царит приподнятое настроение, — попыталась сгладить неловкость журналистка. — Мы в прямом эфире, поэтому приносим извинения за... — О, Боже! — внезапно вырвалось у Брауна. На главном экране стали появляться новые изображения, одно за другим, все примерно одинаковые. — Почти. Журналистка взглянула на экран и удивленно спросила. — Эти... «Частицы двигаются?» На кадрах, последовательно сменявших друг друга, было видно, как черные точки меняют форму и перемещаются внутри скопления. Журналистка откашлялась и произнесла фразу, которую многие бы назвали самым выдающимся преуменьшением за все столетие. «Они напоминают крошечных микробов, вам не кажется?» «Телеметрию!» — распорядился доктор Браун вместо ответа. — Не трясет ли зонт? — Уже проверили, — отозвались из зала. — Вибрации нет. — Направление потока устойчиво? — выкрикнул доктор Браун. — Может, дело во внешней силе? Магнитное поле, статическое электричество? В зале повисла тишина. — Кто-нибудь! — заволновался Браун. Я выронил вилку прямо в спагетти. «Неужели инопланетная форма жизни? Мне и впрямь так повезло. Быть свидетелем обнаружения человечеством в внеземной жизни? Ух ты! Конечно, проблема Петрова и ужасает, но черт! Инопланетяне! Это могут быть инопланетяне! Я с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда смогу обсудить новость с детьми». «Ангулярная аномалия», — объявляет компьютер. «Черт возьми!» — возмущаюсь я. «Мне почти удалось! Я почти вспомнил, кто я такой!» «Ангулярная аномалия!» — твердит электронный голос. Я выпрямляюсь и встаю на ноги. Судя по моему скромному опыту общения с компьютером, он вроде бы немного понимает мою речь, как Сири или Алекса. Попробую поговорить с компьютером, как если бы обращался к одной из них. Компьютер, что такое ангулярная аномалия? Ангулярная аномалия, объект или тело, состояние которого признано критически значимым, отклоняется от ожидаемой траектории как минимум на 0,01 радиана. Радиан — угол соответствующий соответствующей дуге, длина которой равна ее радиусу. Один радиан равен 57,3 градуса. Соответственно, одна сотая радиана — 0,57 градуса. И какое же тело аномально? Ангулярная аномалия. Толку от компьютера мало. Я на борту космического корабля, а значит, аномалия связана с навигацией. Плохо дело. Как вообще управлять этой посудиной? Не вижу ничего, напоминающего пульт управления космическим кораблем. Ну, не то, чтобы я знал, как он должен выглядеть. На данный момент я обнаружил только палату коматозников и лабораторию. Второй люк в лаборатории, тот, что ведет выше, наверняка важен. Я словно в видеоигре. Исследуешь пространство, пока не наткнешься на запертую дверь. «И тогда надо найти ключ. Но вместо того, чтобы рыться в книжных полках и мусорных баках, я вынужден копаться в собственной голове. Ведь ключ — это мое имя. В логике компьютеру не откажешь. Раз я не помню свое имя, то меня нельзя допускать к жизненно важным узлам корабля». Залезаю в койку и ложусь на спину. Опасливо поглядываю на манипуляторы под потолком — Но они не двигаются. Думаю, компьютер удовлетворен, что пока мне не требуется помощь. Закрываю глаза и погружаюсь в последние воспоминания. Перед мысленным взором проносятся разрозненные фрагменты. Вот ты вглядываешься в старую поврежденную фотографию. Я у себя в доме. Нет, в квартире. Я живу в квартире. Она маленькая, но уютная. На стене фотография панорамы Сан-Франциско. Никакой пользы. Я уже в курсе, что жил в Сан-Франциско. На кофейном столике передо мной упаковка готового обеда, разогретая в микроволновке. Спагетти. Жар проник в пищу неравномерно. Слипшиеся куски ледяных макарон чередуются с обжигающей язык массой. Но я все равно ем. Видимо, очень голоден. Я смотрю по телевизору трансляцию НАСА. В голове снова прокручивается репортаж, который я видел в предыдущей вспышке воспоминаний. И как я среагировал? Я очень обрадовался. Неужели обнаружена внеземная жизнь? Надо рассказать детям. У меня есть дети? Одинокий мужчина, живущий в холостяцкой квартире, поедает обед, состоящий из единственной порции. Вокруг нет ничего женского. Нет даже намека на присутствие женщины в моей жизни. Я в разводе? Гей? В любом случае в квартире нет ни малейшего признака того, что здесь обитают дети. Ни игрушек, ни фотографий на стенах или на каминной полке. Ничего. И слишком уж чисто. Дети вечно устраивают кавардак, особенно когда начинают жевать резинку. Все они проходят стадию жвачки, и большинство уж точно, и постоянно лепят ее где ни попадя. Откуда я это знаю? Я люблю детей. Ха, интуитивно ощущаю. Я действительно их люблю. Они прикольные, и общаться с ними очень интересно. Итого, я холостяк, которому за тридцать, живу один в небольшой квартире. Детей у меня нет. Но я их очень люблю. Ох, не нравится мне все это. Учитель! Ну, конечно! Школьный учитель! Теперь я вспомнил! Слава богу, я учитель!